254. Апрель 13. За победой, за каждым завоеванием, обязательно необходимо закрепиться на завоеванном рубеже. Иначе текотение вспять лишь и достижений. Медленность продвижения часто объясняется этим. Легче достичь, чем удержать достигнутые. Сияющий подъем растворяется в серости будней. Даже утреннюю светлость общения трудно удержать в течение дня. Словно все окружающие человека стремится потушить свет, которым загорается его сердце. Борьба за удержание света трудна, к тому же тушителей много, сознательных и бессознательных. Сознательное особенно опасно. Носителю света свой светочный нести приходит среди мрака. Подражание этому учителю света означает следование его путем. Итак, достижение и закрепление достигнутого завоевания и удержания света.